Да в чем же дело? У меня, говорит, для вашей младшенькой есть на примете нечто исключительное. Счастье, главный выигрыш, богач, денежный мешок, миллионщик, бродский. Сам он подрядчик, и звать его Педоцур. Педоцур, говорю я, знакомое имя, из пятикнижия. Да что там пятикнижие, причем тут пятикнижие? Он подрядчик этот педоцур, он дома строит, мосты, побывал во время войны в Японии, привез кучу денег, разъезжает на огненных конях, в каретах с лакеями у дверей, собственной банькой у себя в доме, с мебелью из Парижа, с бриллиантовым перстнем на пальце совсем еще не старый, холостой, настоящий холостяк. Прима, и ищет он красивую девушку, кто бы она ни была, раздетую, разутую, лишь бы красавица. Тпру, говорю я, если вы так скакать будете без передышки, то мы с вами, рэп Эфраим, заедем не весть куда. Если не ошибаюсь, вы уже как-то сватали того же самого жениха, моей старшей дочери, Годлук. Услыхав это, мой сват, как схватится за бока, да как захохочет. Я думал, с ним удар случится. «Эхе, -э, — говорит, — вспомнили тоже, как моя бабка впервые рожала. Тот до войны еще обанкротился и в Америку удрал. Царство ему небесное, — отвечаю, — может быть, и этот туда же удерет. Тут мой сват. Прямо из себя вышел. «Да что вы говорите, рептевье! Тот был пустельга, шарлатан, мод. А этот подрядчик со времени войны ведет большие дела, имеет свою контору служащих и... и...» Словом, так разгорячился мой Эфраим, что даже стащил меня с телеги, ухватил за лацканы, Да так меня стал трясти, что подошел городовой и хотел нас обоих отправить в часть. К счастью, я вспомнил, что в писании сказано «С чужого бери, с полицией надо уметь ладить».